Глава 31 Матушка Софьи не согласилась, чтобы дочь осталась в поместье. Ни уговоры Степаниды Ильинишны, ни Сашины не помогли. Хорошо, что Софья не стала говорить с ней, иначе вообще все пошло бы прахом. Надежда Карповна предложила Софии приехать к ней в тюмень, чтобы матушка смогла оценить, насколько и правда поменялась ее дочка. А потом уже, посоветовавшись с батюшкой и братьями, решить, стоит ли девушке заниматься тем, чем она хочет. Видишь, Александрушка, вот и вся матушкина натура. Глубоко вздыхая, Софья еле держалась, чтобы не заплакать. Еще не все потеряно. Матушка посмотрит на то, как ты изменилась, и даст добро, поддержала ее новая подруга. До «Да тех изменений-то. Она посмотрела на свою юбку, а потом на Сашу. Похудела я всего на каких-то там пять килограммов. Тут надо как минимум десять. Софья, а дело ведь вовсе не в килограммах. Матушка твоя тебе не за них дергает, а за то, что ты была не такая активная, как остальные девушки. Ведь так?» Сощурившись, спросила Саша. Они сидели на скамейке возле источников. День обещал быть морозным и солнечным, и в такой день хотелось радоваться, а не грустить по отъезду новой подруги. «Да, я стеснялась всех и на приемах, и дома, когда были гости. Отсиживалась в уголке», — подтвердила Софья. «Ну вот. А сейчас ты преподаешь девушкам танцы и сама стоишь перед ними. Думаешь, это не перемены? Позволь не согласиться. Нужно позволить матушке оценить то, что с тобой произошло. Ты хорошая актриса, Софья, и умеешь бороться с собой». «Актриса?» — девушка вскинула глаза на Сашу, Словно та только что поделилась с ней какой-то очень важной информацией. «Да, потому что меняешься, когда тебе это нужно, и когда тебе нравится самой. Поиграй там в другую девушку. В веселую, заводилу, хохотушку, какой была здесь». «Но я здесь не играла», — искренне удивилась Софья такому предположению Саши. «А я и не говорю, что играла. Ты изменилась, потому что вокруг тебя появились совсем другие люди. Они увидели тебя другую» и ты стала такой, какой они тебя увидели». Саша сама засмеялась от своих слов, но, видимо, донесла до Софии все именно так, как хотела. Тот бред, который Светлана Борисовна читала в книгах, стал приобретать неожиданно нужные формы и приносить реальную пользу. «Согласна. Ведь все зависит только от меня». Софья залыбалась. «Да, а Надежда Карповна просто переживает за тебя? Ты скучает, думаю». Ведь вы никогда так надолго не разлучались. Ты права, Саша. Я поеду с легким сердцем и надеюсь, что у меня получится доказать ей, что я могу. А еще у тебя будет прекрасная фора. Ты привезешь в столицу новые танцы, которым подтянутся потом девушки. Вы взорвёте взорвете танцполы. Саша представила, в каком шоке будет задирающие носы окружение Софьи. Танцполы? переспросил это. Та. «Ну, как они у вас называются? Места, где вы танцуете?» «Клубы», — совершенно спокойно ответила Софья. «У вас и клубы есть?» Саша даже рот открыла от удивления. «Конечно. Идем, ты хотел еще посчитать, что нужно купить и собрать списки для кухни», — поторопила Сашу Софья. Надежда дала списки на покупки. В этот раз они были куда больше, чем покупала в прошлый раз Саша. И на этот раз придется брать с собой сыновей Макара. Одной ей это все до поезда не дотащить. Матушка заказала бумагу для нот и не прекращала уговаривать Сашу заявить о себе, как о композиторе, но Светлана Борисовна внутри сопротивлялась, поскольку придумана музыка была вовсе не ею. Купальники по заказу тоже были готовы, и на этот раз на них была вышивка, логотип с названием «Школы Пятигорье. Швея ждала оплаты и по телефону сообщила, что у них большой выбор новых тканей. Саша записала в планы и это. Нужны были легкие брючки для танцев. Следующий набор будет укомплектован еще лучше, чем первый. В список вошли ткани для новых штор, одеяла и подушки. А Макар настоял, чтобы докупили доски для кроватей, поскольку гости будут пребывать с каждым сезоном, да и сама она все еще ночует на полу. Выезжать надо было совсем рано, и Саша с матушкой в столовой до поздней ночи проверяли списки, обсуждали, кого из девочек лучше назначить старшей, поскольку Софья их покидала. Первая гостья Пятигорья спустилась в столовую с грустной улыбкой. Оказалось, что Елена, с которой она жила, чуть не расплакалась, узнав, что соседка съезжает рано утром. Они договорились встретиться в столице, как только Елена вернется. От той недовольной всем и вся занозы не осталось и тени. Елена иногда, видимо, по привычке болтала что-то, а потом быстро извинялась и меняла тему. Саша собрала всё необходимое в дорогу, приготовила одежду, принесенную Авдотьей, и улеглась спать. В комнату постучали, когда Саша засыпала, представляя новые спортивные брюки для танцев и пробежек. Вероятно, это Олюшка, которая что-то забыла — Подумала она и пошла открывать дверь. За нею стоял Лаврентич. Впервые она видела его таким. Извиняющийся взгляд, опущенные плечи и неспокойно переступающие ноги говорили о том, что он и сам от себя этого не ожидал. «Лаврентич? Случилось чего?» Саша схватила свешилки халат и, накинув, бросилась из комнаты. «Нет, нет, Александра, простите, что поздно». «До последнего боролся с собой, а сейчас вот не поборол». «Что не поборол?» — Саша встала, как вкопанная. «Ну, вы говорили, что будете принимать учительницу». «Господи!» — выдохнула Саша. «Я была уверена, что вы придете только в случае крайней необходимости. Идемте в столовую». «Только тихо, все уже спят», — прошептала Саша и начала спускаться по лестнице. Но успят еще не все, так что я подумал, что и вы, возможно. Василий с Ольгой гуляет в лесу. В лесу? Ночью? Саша снова встала, но решив, что с этим она разберется потом, прошла коридор, дождалась у двери столовой Михаила, и, когда он прошел туда, закрыла за ними дверь. В общем, я не стану задерживать вас, дорогая Александра. Он мялся и все никак не мог начать говорить по делу. Здесь еще чайник не остыл. Дарья с матушкой чаёвнюю чуют ночами, так что сейчас сделаю чай с конфетами. Саша намеренно вышла из столовой в кухню, чтобы мужчине было проще рассказать. — А вы говорите, говорите, я вас прекрасно слышу. — Коротко, если. Я согласен с вашими доводами, и мне пора бы завести себе семью или подругу, «Вы правы, и мне нужно оставаться в пятигории, чтобы все работало, как раньше». Он тараторил, как будто боялся, что если замолчит, то больше не сможет начать говорить на эту тему. «И к чему же вы пришли? В Кисловодске я встречаюсь с восемью претендентками на должность». Саша улыбнулась, помня, что хотел этого Лаврентич или нет, она планировала все же привести женщину, более-менее соответствующую его возрасту. А это немало уже 30, потому что Авдотья как-то проговорилась, что Лаврентич всех девушек до тридцати считает ветренными. «Если среди кандидаток будет образованная, культурная, молчаливая и неконфликтная брюнетка лет 30-40, я готов рассмотреть ее в роли жены», — выпалил он и замолчал. Саша принесла на стол две кружки с чаем, — оставила конфеты и ушла обратно в кухню, наврав, что ищет там булочки. Так? А еще какие-то детали? Молодая хозяйка Пятигория была много опытнее той девушки, которую видел перед собой Лаврентич, и знала, что не все так просто, как описывает заказчик. У мужчин вообще не бывает просто. Саша ждала, когда он напишет все от роста до формы носа. Я не буду против, если она вдова. И у нее есть сын. «А если дочь?» — из кухни спросила Саша, хлопая дверцами шкафчиков. «Это тоже не важно. Важно, чтобы она любила молчать». «А, -а Михаил Лаврентич, я плохо себе представляю учителя, который любит молчать. Ну, тогда хоть не болтливую. А цвет глаз, рост?» — не унималась Саша. «Главное, чтобы она часто улыбалась» очень тихо ответил Лаврентич, и в столовой повисла тишина. Саша постояла еще в кухне и, не дождавшись больше ни слова, вышла в столовую. Лаврентича, как и конфет в вазочке, там уже не было. — Да, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, — задумчиво пробормотала Саша. — Будем надеяться, что эта женщина простит меня.